Подымите там один, Семен Савельевич. И он развернул перед своим штабом карту и закрыл ладонью проклятый коридор, в котором должны были сложить головы его солдаты примерно тридцать процентов личного состава. Когда его снова пригласили в святая святых, Сталин грубо вато спросил: «Ну что подумал, генерал?» Так точно, говорит Сталин, весело и четко оторпортировал Никита. Все вокруг залыбались, особенно члены Политбюро. Ну вот, хе -хе, поупрямился немного парень, а теперь понял, что был неправ. Логика партии и ее вождя непобедима. Даже Жуков размочил малость свой тонкий губешник, подумав, струхнул. Говнюк. Значит, наносим один сокрушительный удар. Сталин повел через коридор чубуком трубки. Интонация была все-таки вопросительная. Два удара все-таки предпочтительнее, товарищ Сталин, тем же веселым тоном любимого ученика ответил Градов. Вроде как бы к стратегическому фехтованию приглашал любимого учителя. Ошеломленное собрание опять замкнулось в непроницаемых минах. Сталин две, три минуты стоял в задумчивости над полевой картой. Никита не был вполне уверен, что вождь там видел все, что надо было видеть. — Уходите, Градов! — за могильным страшным голосом вдруг сказал Сталин. Потом, словно опомнившись, поднял голову, посмотрел на побледневшего молодого генерала и уже с простым раздражением отослал его жестом здоровой руки. — Идите, еще подумайте! — Не надо упорствовать. Никита опять скатал свое имущество и отправился в комнату под Купидоном, который он уже окрестил в уме предбанником. За ним вышли Молотов и Маленков. Последний, евнуховидный молодой мужик, тут же насел на него. — Вы что, с ума сошли, Градов? С кем вы спорите? Отдаете себе отчет? — Да. Товарищу Сталину перечите. Молотов взял Никиту под руку и отвел к окну. Лицо его, кучка булыжников некоторое время молча маячила перед ним. За окном тем временем на фоне закатной акварели беспечно пархала компания пернатых. Булыжники наконец разомкнулись. «Как здоровье вашего отца, Никита Борисович?» «Странный поворот», — подумал Никита, как будто он хочет показать, что он не только Молотов, но и Скрябин. «Благодарю, Вячеслав Михайлович. Отец здоров, работает в медсанкупре армии. Да-да, я знаю». Очень уважаю вашего отца как врача и как советского человека, настоящего патриота. На той же ноте Молотов мирно добавил: «Вам придется согласиться с мнением товарища Сталина, Никита Борисович, другого пути нет». Переведя глаза с дружелюбных булыжников Молотова на мрачно подрагивающее железо. Маленкова Никита подумал, что даже и здесь, в высшем органе страны, невольно возникла все та же излюбленная схема: злой следователь, добрый следователь, и все мы по-прежнему зеки, какая бы власть у нас не была над другими зеками. Через пятнадцать минут опять призвали в парилку. Ну что ж, генерал Городов, теперь вы поняли, что один сильный удар лучше, чем два слабых? – спросил Сталин. Он снова был как бы в неплохом расположении духа, лучился непонятным юморком. Два сильных удара лучше, чем один. Сильный удар товарищ Сталин развел руками Градов, как бы давая понять, что ничто его не убедит в противном. Рад бы, мол, сделать вам, джентльмена, удовольствие. Да не могу. Ну, и какой же из этих ваших двух... Голос Сталина вдруг взметнулся под потолок, как у спорщиков в кавказском духане. Из-за этих ваших двух сильных ударов Будет главнейшим. Оба будут главнейшими, товарищ Сталин. Никита накрыл ладонями те места на карте, где пройдут эти его два главнейших удара. Сталин отошел от стола и начал прогуливаться в отдалении, попыхивая трубкой и как бы забыв о собравшихся. Никита опустился на стул, люди вокруг не без любопытства ждали, как разрешится драма, ну, в том смысле, при каких обстоятельствах полетит с плеч голова генерал-полковника, и как он проковыляет к выходу, таща подмышкой свою неразумную голову. Сталин зашел Градова в тыл и некоторое время бродил там. Узенови его в свое время при появлении Кобы возникло ощущение проходящего мимо кота камышатника. Никите же казалось, что сзади к нему приближается настоящий зловонный тигр. Рука Сталина внезапно легла на его золотой пагон с тремя звездами. Ну что ж. Поверим Градову, товарищи. Товарищ Градов опытный военачальник. Практика показала, что он досконально знает боеспособность своих войск, а также возможности противника. Пусть теперь докажет свою правоту на поле боя. А вообще это мне нравится такие командиры, которые умеют отстаивать свою точку зрения. Неожиданный конец еще одного кремлевского спектакля вызвал состояние катарсиса, едва ли не счастье у присутствующих. Как опытный вершитель драмы Сталин очевидно понял, что уступка в этот момент не только не покачнет его Тамерлановский авторитет, а напротив прибавит нечто важное. его ореолу мастера отшеломляющих финалов. Не исключено, впрочем, что он на самом деле признал правоту опытнейшего военспеца, поверил в его теорию развития операции Кутузов. Также не исключено, что он питал к этому генералу некоторую слабость». Возможно, он уже и забыл, что перед ним бывший враг народа, участник хоть и несуществовавшего, но вовремя разоблаченного военного заговора.